Глава 8. В таком международном мегаполисе, как этот, на улицах определенное бесчисленное множество модниц. Даже если не обращать на них внимания, я часто вижу женщин, которые привлекают мое внимание. Но даже при этом эта особа, которая находится внутри Лавсон, редкая жемчужина. Увидев ее, я не могу не взглянуть на нее еще раз. Ее окрашенные в коричневый цвет волосы ниспадают как водопад, а на мочках ушей висят два кристаллических украшения, Её глаза сверкают, такие же ясные и красивые, как глаза олени в лесу, от неё веет харизмой. Из вежливости и привычной застенчивости я отрываю взгляд от девушки и прохожу мимо неё к холодильнику. В процессе я не могу не обернуться, чтобы ещё несколько раз глянуть на неё, но подавляю свои действия, чтобы не обидеть её. Хм, какое мороженое мне купить? Я смотрю на прозрачную раздвижную дверь холодильника и задумываюсь. В последнее время наиболее популярны толстые крабы, Тушёное мясо в железном котле. Принимая во внимание мою успешную потерю веса и мою потребность предотвратить любой откат, а также моё стеснённое финансовое положение в конце месяца, я в конечном итоге выбираю толстых крабов. Затем еду в соседний отдел, чтобы взять бутылку охлаждённого Сиар и пачку картофельных чипсов со вкусом огурца. Все три вместе составляют мой ужин на ночь. Если бы это было начало месяца, я бы определённо купил больше. Я бы хранил их дома и ел, когда нужно. Мне не пришлось бы каждый раз спускаться вниз, но сейчас нет необходимости так беззаботно относиться к своим расходам. Генеральный директор Хуан однажды сказал, «Не позволяйте мелочам занимать вашу самую важную ликвидность». Не колеблясь, я беру свои закуски и иду к кассе, чтобы стать в очередь. В этот момент я вдруг чувствую слабый аромат. В следующую секунду я поворачиваю голову и вижу, как великолепная красавица проходит мимо двух рядов полок, Её глаза мерцают, она улыбается и говорит. «Можно добавить тебя в Вичат?» «Меня?» Я немного выгибаю руки и выражаю своё недоумение своей речью и позой. «За всю свою жизнь девушки никогда не просили у меня контактные данные». «Да». Красавица радостно кивает, усылыбка продолжает. «Твоя внешность и темперамент соответствуют моему вкусу. Я хочу познакомиться с тобой». Если бы она похвалила меня за то, что я красивый или привлекательный, я бы точно не поверил ей. Однако не исключено, что моя внешность и темперамент соответствуют её вкусам. Может быть, ей нравится мой типаж, верно? На мгновение я понимаю, что значит быть ошеломлённым и польщённым. В следующую секунду я становлюсь более осторожным. Может быть, это какая-то сетевая схёма? Или какая-то медовая ловушка? Как поклонник юридических шоу, фанат правового отчёта на протяжении многих лет, Я инстинктивно отношусь с осторожностью к хорошим вещам, которые падают мне на колени. Пока я колеблюсь, глаза красивой женщины, стоящей передо мной, затуманиваются, мне становится стыдно и неловко. Возможно, это не сетевой маркетинг и не медовая ловушка. Даже если это так, она просто добавляет меня в Вичат. Не будет проблем, если я буду внимателен в будущем. Я немного размышляю и торопливо говорю. Хорошо. Я поворачиваюсь... Ставлю бутылку ИСР на прилавок и достаю телефон из кармана. Однако, когда я снова смотрю на девушку, она уже исчезла. Не то чтобы я не мог её видеть, я всё ещё вижу её спину мелькающие между полками. А как же восхищение моей внешностью темпераментом? Как ты так быстро передумала? Как только эта мысль промелькнула у меня в голове, я услышал звон. Дверь магазина автоматически открывается, и входит какая-то фигура... Это офицер Дан, который ночью проверял мой вид на жительство, но он уже переоделся в повседневную одежду. Он подходит к стойке и поправляет не своей чёрной куртки. А он говорит сотруднику: "Чашку кофе". Затем офицер Дан поворачивается ко мне. "Вы оплачиваете?" Не успевает он закончить, как хватается за лоб. "Вы Джо Джо Джомин Джей офицер Дан". Отвечаю я с улыбкой: Мы виделись сегодня ночью. В этот момент краем глаза я замечаю женщину, выходящую из магазина. Она отказалась от попытки завязать со мной разговор и убежала в спешке, потому что увидела офицера дона Она и правда замешана в сетевом маркетинге или это медовая ловушка? Чувствуя сожаление и недоумение, я передаю товары в своей руке продавцу и говорю, не обращая внимания. Сначала дайте офицеру Дэну его кофе. Продавец какое-то время готовит кофе, а затем отдаёт его офицеру Дону. Он дружелюбно улыбается мне и выходит с чашкой в руке. Сделав несколько шагов, он останавливается и с самой ироничной улыбкой говорит. «Я забыл напомнить вам, что культ будет использовать всевозможные средства, чтобы приблизиться к цели. Будьте осторожны. Культ. Внезапно я осознаю одну возможность. Может быть, так красавица было из этого культа?» Она подкатила ко мне, потому что я выпил напиток ассасина с талакцелью. Этот метод и правда не позволяют защититься. Они в самом деле использовали медовую ловушку. Я встревожен. Когда офицер Дан собирается развернуться и выйти из магазина, я бросаюсь вперёд и говорю ему. Только что одна женщина хотела добавить меня в Ветчат. Офицер Дэн не смеётся надо мной. Он очень официально спрашивает. Как она выглядит? Очень красиво. Красивее многих знаменитостей. Я даю краткое описание и заключаю. Не думаю, что у меня есть шарм, чтобы заставить красавицу подкатить ко мне. Неплохо. Многие жертвы обманываются только потому, что считают себя очень боятельными. С улыбкой говорит офицер Дан. Мы отследим и расследуем это. Что касается вас, то вы должны просто держаться изо всех сил. Старайтесь не разговаривать с незнакомцами, как это изображено в сериалах. Говорить можно, просто не устанавливайте больше связей. Моё сердце теплеет, и я энергично киваю. Хорошо. Увидев, как офицер Доно ходит, я возвращаюсь к кассе, чтобы расплатиться. Я беру закуски и иду ко входу в свой жилой комплекс. По пути, проходя мимо шашлычной, я снова чувствую сильный аромат. Он соблазняет меня сесть и заказать кучу еды. Я бросаю взгляд и вижу группу бандитов. Они сидят на простых пластиковых табуретках у шашлычной, ожидая, когда приготовят еду. Их волосы окрашены во всевозможные цвета, и очевидно, что это панки в следующей субкультуре. В прошлом я бы определенно ускорил шаг и увеличил дистанцию, чтобы избежать ненужных конфликтов, но сейчас я жду, когда они начнут создавать мне проблемы. Я хочу, чтобы они хорошенько вкусили мастерство ассасина. В этот момент один из хулиганов смотрит на меня и резко встаёт. Держу стопку бумаги, он бежит ко мне. Я в астаргии начинаю представлять, какую позу мне следует принять позже, Хулиган с выжженными желтыми бровями быстро подходит ко мне и говорит. «Привет! Возможно, вас заинтересуют курсы обучения мечты». «Курсы обучения мечты? Это развитие событий совершенно не соответствует моим ожиданиям». Говоря так, хулиган протягивает не листовку. «Наши курсы обучения мечты охватывают множество тем. Даже если вы уже работаете, вы можете узнать что-то из курсов, чтобы улучшить себя и даже сменить профессию». Я безучастно беру листовку и мышнально спрашиваю. в репетитор?» «Да, я преподаватель иностранных языков!» Хулиган высокомерно улыбается. «Моя фамилия, да!» Не успевает он закончить фразу, как несколько хулиганов кричат. «Да, не еду готово! Пора есть!» Невнятно ругнувшись, хулиган передо мной оборачивается, показывает средний палец и убегает обратно. Я разочарованно качаю головой, заворачиваю свои закуски в листовку, и Захожу во двор и возвращаюсь в свою съёмную квартиру. Поскольку это старое место, несколько ламп вдоль лестниц не работают, на некоторых этажах темно, мне приходится доставать телефон, чтобы включить фонарик, чтобы я мог чётко видеть, куда ставлю ноги. Вокруг очень тихо, мой телефон вдруг несколько раз мигает, становясь очень тусклым. В то время я чувствую, как мимо меня дует холодный ветер».